не освежающую воду, а кровь. Затем он стал черным, а мгновение спустя снова прозрачным, и Джек увидел... Он тихонько всхрипнул, когда увидел дилижанс Моргана, грохочущий по западной дороге с в него чертовой дюжиной взмыленных черногривых лошадей. Почти со смертельным ужасом Джек заметил, что кучер, сидящий впереди,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 со всеми вытекающими последствиями. «Бонзай!» — прошептал он и выпил.